Одного цента не найдется? Как оказалось, машина жрала бензин как сумасшедшая, и почти все мои жалкие доллары ушли на заправку. Последний ужин перед тем, как меня высадили на автобусном вокзале Колумбуса, состоял из батончика «Марс». Сдача от его покупки составила 9 центов. Я забираю свой рюкзак, усаживаясь на жесткую деревянную скамейку и наблюдаю, как из автобусов выгружаются усталого вида пассажиры. Очень хочется есть. Что же мне делать? У меня в кармане жалких 9 центов. Ну почему? Почему? Пора начинать жить иначе. Но в данный момент мне нужно десять центов, чтобы позвонить Гэри, моему близкому другу. Какое-то время я наблюдаю за ужасно худой старухой. Одна кожа до кости, сидящая на поношенном одеяле с кружкой в руке. Каждый раз, когда подъезжал очередной автобус, и из него выходили пассажиры, эта беззубая, но улыбчивая старушка говорила, «Если у вас сегодня все хорошо, может, поделитесь со мной?» И протягивала свою кружку. Как ни странно, ее доброе честное лицо приносило свои плоды. «Простите ради бога, но я остался совсем без денег». не могли бы вы дать мне один цент. Старушка поворачивает ко мне свое исхудавшее лицо. Левый глаз не видит, затянут белесой пленкой. «Да какой же тебе толк от одного цента, сынок? У меня есть девять, если вы мне дадите один, тогда я смогу позвонить своему другу, который учится в этом городе. Давай сюда свои 9 центов». Ее иссушенная рука, обтянутая прозрачной кожей, залезает в кружку. Она извлекает оттуда десятицентовую монету и протягивает мне. «Держи, сынок. Мне кажется, немного еды тебе тоже не помешает. Вот, возьми, а то вдруг ты не сможешь связаться с другом». И она достает из своей потрёпанной холщовой сумки засаленный бумажный пакет с пончиком. «Ешь, ешь. С меня не убудет, если я с тобой поделюсь. Увидишь, все будет хорошо». «Я чувствую себя таким беспомощным и уязвимым, что у меня по лицу начинают течь слезы. Женщина берет мою руку в свою. В жизни всякое бывает, сынок. Дурное приходит и уходит, вот увидишь, и у тебя все наладится. Удивительно, но эта рука дает мне силы и успокоение. Ее беззубая улыбка настолько искренна и трогательна, что у меня сердце разрывается». «Наконец я вижу, как корвет Гэри подъезжает к парковке. Мы так рады видеть друг друга, не перестаем обниматься и глупо смеяться. Обычная встреча двух закадычных друзей. До чего же мне не терпится обо всем ему рассказать? Погоди, Гэри, прежде чем мы поедем, ты не можешь одолжить мне 5 баксов». Гэри достает бумажник и вытаскивает из него пятидолларовую бумажку. Я возвращаюсь на автовокзал и нахожу свою приятельницу. Вкладываю деньги ей в руки и пожимаю ее. С меня не убудет, если я с вами поделюсь. У меня уже все наладилось. Несколько дней я живу в квартире у Гэри, а последние 400 километров до Торонто проделываю, как обычно, автостопом. Там я наконец воссоединяюсь с моей семьей. Моя замужняя сестра Сали звонит из Калгари. Они с мужем переехали туда жить. «Билли, ты дома». Ей очень нравится в Калгари. Она говорит, что там много возможностей. Жизнь очень динамичная. «Ты обязательно должен сюда приехать. Тебе понравится. Вот увидишь», — говорит она. «И ты можешь жить с нами, сколько захочешь». Через две недели я отправляюсь поездом на запад. В очередной раз. Как только я добираюсь до сестры, я звоню Мэри по единственному номеру, который у меня есть. Несколько раз я уже пытался звонить из Торонто, но и сейчас оператор межгорода по-прежнему отвечает, что этот номер больше не обслуживается. Я связываюсь с информационной службой Лос-Анджелеса и спрашиваю, нет ли у них номеров на имена Джима и Мэри, но получаю все тот же ответ, эти имена не зарегистрированы. У меня есть где жить, есть немного денег, я в безопасности, но я никак не могу разыскать моих друзей. как у них дела. В Лос-Анджелесе ли они? Может, они опять вместе? Каждые несколько месяцев я пытаюсь дозвониться, но безрезультатно.